Глава четырнадцатая Где-то в академии Войдя в свои ректорские покои, темнейший прошел в спальню, раздвинул тяжелые портьеры, затеняющие спальню. Затем распахнул окно, впуская прохладу. Дверь в ванную отворилась, и перед ним, в просвечивающемся тонком халатике во всей своей красе, предстала его супруга. При виде него в ее затянутых грустью глазах вспыхнула радость. Подбежав к нему, она крепко обняла Ленардо за спину, запрокинула голову и с трепетом подставила губы под шквал поцелуев. Вспомнив про недавний обед с подругой, она отстранилась и настойчиво потянула Темнейшего к постели. Не за тем, о чём он подумал. Ей хотелось с ним поговорить. Заметив произошедшую в ней перемену, Темнейший спросил. «Милая, ты чем-то встревожена?» «Сильно заметно, да?» – откликнулась она. Висандра сидела на коленях темнейшего неестественно прямо и бесцельно рассматривала свои руки. «Скажи, что тебя мучает, и мы вместе с этим разберемся», – подтолкнул ее к откровениям супруг. В ее медового оттенка глазах заиграли золотистые отблески, отражая облегчение, которое она испытала. «О чем я думала, соглашаясь на твою авантюру?» – вырвалась у нее. «Мне не дает покоя то, что должно случиться». «Я переживаю, вдруг у нас ничего не получится, и отступники убьют тебя». Испытав к этому нежному и хрупкому существу глубокую нежность, темнейший притянул ее к своей груди. Крепко обнимая супругу, он обнаружил, что этого ему недостаточно. Помимо обычной близости, ему хотелось развеять ее страхи и сомнения. «Я никому не позволю навредить тебе и никогда не покину тебя», сказал он ей, намереваясь сдержать данное обещание. Его слова подействовали благотворно на Виссандру. Она перестала беспокоиться о том, что еще не случилось, и, возможно, никогда не случится. Страх за него медленно рассеивался, волнами облегчения прокатываясь по телу. Она знала, чего бы это ему не стоило, Ленард сдержит обещание. Он не покинет ее. После чудесной ночи любви я с удовольствием позавтракала в постели, не спеша собралась и отправилась на занятия. Первой парой у нас стояли рунные начертания. Вела предметы излучающий недовольство Фрида Триниш. Темнейший оказался прав, она успокоилась и передумала уходить. Только отыгрываться на мне за крушение ее надежд не перестала Вы уверены в выбранных вами рунах, Виссандра? — кружила она вокруг нашего с Алишей стола. Магистр Триниш внимательно следила за блуждающими действиями моей начертательной кисти, которые я делала на ладони письмена. Она с таким подозрением присматривалась ко мне, что со стороны это начинало выглядеть комично. Я бы рассмеялась, но мне было не до смеха. Я устала на протяжении занятия терпеливо сносить ее унизительные замечания. Я готова была взорваться. Убрав с лица выбившуюся прядку волос, не скрывая раздражения, посмотрела на нее. «На ошибках мы вроде бы учимся», — ответила, еле сдерживаясь. Подсыпав в ступку коричневого порошка, я возобновила движение пестика, растирая смесь компонентов в пыль. Не столько изнуряет начертание маяков для сложного многоступенчатого заклинания, сколько подготовка особой краски, и её состав зависит от поставленной задачи. «Не стоит кичиться своей посредственностью, Виссандра!» — не отстала от меня Фрида. Зачем повторять чужие ошибки, когда есть возможность избежать их? Достаточно хорошенько обдумать, что ты делаешь. С каких пор вас стали заботить мои оплошности? Или я что-то пропустила, и мы успели с вами на перемене перед занятиями подружиться? Я не ищу дружбы с тобой. Я твой преподаватель, ты моя ученица. Я даю тебе наставления. Ты выслушиваешь их и не совершаешь глупостей. Вот и всё. колко ответила она. Учитывая одержимость Фриды Триниш темнейшим, я сильно усомнилась в ее мотивах. Скорее поверю в ее лукавство. Однако я чувствовала, за ее словами и поступками крылось нечто иное. «Он вам сказал?» – догадалась я. «Не понимаю, о чем ты говоришь», – развернулась преподавательница, намереваясь уйти. Я кожей уловила сковавшее ее напряжение, почувствовала своего рода внутренний толчок, обратившись к светлой магии, повторила вопрос. «Вы знаете?» — произнесла с нажимом, имея в виду тайну о моей светлой магической стороне. Магистр Триниш сделала шаг, другой, остановилась и повернулась. У нее не получилось уйти, ей нужно было выговориться. Она не могла просто взять и отмахнуться от внутреннего позыва, не говоря уже о том, чтобы промолчать. «Со вчерашнего дня мне известно о твоей магической особенности, мешающей полноценно развить твой основной источник силы», — завуалированно ответила Фрида. «Прекрати, Виссандра!» — прошептала мне на ухо Алиша, и я убрала с преподавательницы светлое влияние. Дернув головой, Фрида бросила на меня убийственный взгляд. Я встретила его с беспечной невозмутимостью. Надоело постоянно пасовать перед ней. Мы с ней соперницы, и этого никакая магия не изменит. «Тебе стоит лучше научиться контролировать светлую магию», — наставительно произнесла Алиша, стоило преподавательнице отойти от нашего стола. «Магические источники полностью подконтрольны мне», — испытывая неловкость, призналась я. Подруга с осуждением покачала головой. «Нельзя принуждать к откровенности с помощью магии». «Знаю», — простонала с раскаянием. «Распознав недосказанность, я не удержалась». «Стоит как можно скорее разобраться в структуре твоей магии, подруга, или ты очень быстро наживёшь себе влиятельных врагов». Я разделяла её опасения. «Встретимся после обеда на тренировочном поле», — обозначила я место и время. Заскочив после занятий в наше с Ленардом покое, я переоделась, перекусила и помчалась на полигон. Пришла туда немного раньше Алиши. «Спортивный костюм?» Подойдя несколькими минутами позже, удивилась подруга моему выбору одежды. «Хочу быть готова к любым поворотам». «Вы опять что-то задумали, девочки?» С оттенком осуждения произнёс Виланты, появляясь позади Алиши. «Тебе какая разница? Тебя сюда никто не звал?» Грубовато ответила я, не испытывая к нему доверия. Словно ступая по стеклянным осколкам, парень не спеша приблизился ко мне. «Ошибаешься, твоя подруга меня позвала», — с высокомерием сообщил он. «Неважно, ты нам не нужен», — быстро ответила я, отказываясь ему уступать. «Нам нужна подстраховка, висандра Уйдёт Виланты, уйду и я», — встала на его сторону подруга. «Моих сил может не хватить сдержать магический выброс». Ничего не говоря, я прошла в центр сдерживающего круга. «Пусть поступают, как хотят». Приняв моё молчание за согласие, Виланты вместе с Алишей приблизились к контуру круга. «Приступай, висандра «Посмотрим, на что способна твоя легендарная магия!» С насмешкой в голосе произнес он. И получил от подруги подзатыльник. Я закрыла глаза, сосредотачиваясь на ощущениях, стремясь осознанно пробудить светлый источник. Прежде чем Виланте начал выказывать нетерпение, сводя мои усилия на нет, я поставила перед собой задачу во что бы то ни стало растормошить светлый источник. Обычно он пробуждался спонтанно, из-за сильных эмоций поэтому сходу воззвать к магии не вышло. Прождав немного, Виланта громко откашлялся, подгоняя меня. «Ты там скоро!» – не обманул он моих ожиданий. «Вот-вот вечереть начнет. Где твоя хваленая магия?» Его голос звучал чересчур уж вызывающе, захотела хлестко ответить ему. И тут неожиданно мои ладони засияли. Дневной свет, преломляясь о мерцающую поверхность моих ладоней, огибал руки. Это было восхитительно! «Эмм...» – заторможенно поднесла пальцы к лицу. «У меня, похоже, что-то получается». «Хочешь удивить нас светящимися ладонями?» – умышленно подначивал меня Виланте. Его злило, что я не доверяю ему. «Извините, я ничего не могла с этим поделать». «Не останавливайся, Виссандра! Попробуй распознать природу Источника!» Ободряюще кивнула мне Алиша, бросив недовольный взгляд на эстенса Не желая её огорчать, он принял серьёзный вид. «Хм, Виссандра, я это, извиняюсь, неуместно было смеяться над тобой». «Видишь, можешь быть милым, когда хочешь», — похвалила его Алиша. «Ради тебя я и не на такое способен», — парировал он. В ушах раздался тоненький звоночек. Его тон имел приятный чистый перелив. Виланте говорил искренне. Он испытывал определенные чувства к Алише, побуждающие его становиться лучше. Виланте менялся ради нее. Я не имела права подвести подругу и мешать её счастью. «Твои извинения приняты, Эстенс. Ты в нашей команде», — дала ему добро. «А оно мне надо», — взбрыкнул он. «Уговорил. Ты не с нами, а сам по себе». «Ты неправильно его поняла, висандра немедленно вмешалась Алиша. виланты хотел сказать, что очень рад». Звоночек в ушах прозвенел пронзительнее, даря тепло и умиротворение. Виланте, хотя отрицал, в действительности он был рад, что нашёл со мной общий язык. Мне стало казаться, что я начала интуитивно понимать особенность моей светлой магии. Копнув глубже, ощутила странный зов внутри себя. Он был слишком тихий, поэтому я его раньше не слышала. Меня непреодолимо тянуло куда-то. «Нам нужно покинуть полигон», — повинуясь зову, пошла я в парк. «Хочешь начать с водничеством заниматься?» — подразнил меня Виланте. Предлагаю далеко не ходить, у меня есть кое-какая парочка на примете. Отличная идея, мы позже обязательно этим займёмся». Чем ближе я подходила к парку, тем менее отчётливой становилась трель в ушах. После того, как мы вдоль и поперёк обошли парк, а источник зова не обнаружился, я пошла наугад к воротам Академии, и трель поразительным образом усилилась. За стеной Академии кто-то или что-то взывало ко мне. Даже если бы мы полностью находились под защитой артефактов, я не собиралась вести друзей в город, нас там могли поджидать. Достав из кармана полоску бумаги, наговорила в нее короткое послание и отправила темнейшему. Почти сразу во вспышке света перед нами появился Ленарт. Ничего не скрывая, в записке я полностью обрисовала ему ситуацию. «Знаешь, милая, за пределами Академии много источников силы, и я не уверен, что получится отыскать тот, что взывает к тебе». Оглядел он меня оценивающим взглядом могущественного мага. Ленард проверял меня на прочность. «Я знаю о поджидающих нас ужасах и готова рискнуть», не отведя взгляда, ответила ему. «Дерзко, однако. Должен признать, твой настрой заставляет меня пересмотреть твой запрет на выход в город. Ты снимешь ограничения или нет? По крайней мере, мы вместе с тобой разберемся и узнаем, кто взывает ко мне. Не хочется действовать в обход ректора». «Намекаешь на побег?» В уголках губ темнейшего притаилась улыбка. Я пожала плечами. «Не уверен, что это хорошая затея», — серьезным тоном сказал Ленарт. «Вы совсем не подготовлены. У меня есть отличные защитные артефакты», — вынула из кармана штанов горсть украшений. «Ничего себе, висандра ты без своих побрякушек никуда не ходишь», — ухмыльнулся Виланте. «Она их создает, дурачок», — раскрыла ему тайну Алиша. В ответ Виланте ошарашенно уставился на меня. Сунула ему широкий браслет, поменьше отдала подруге. На себя нацепила веревочку с кулоном. «Мы готовы», — оповестила темнейшего. Одобрительно хмыкнув, он велел охранникам отворить ворота. «Не теряй связь с источником Зова, Виссандра! Говори, куда идти!» Выйдя на открытую местность, начал раздавать указания Ленарт. «Примечательно, что друзей моих он не оставил в академии, взял с нами». «О, звук усилился!» — отчиталась перед ним. Далее мы двинулись пешком по вымощенной камнем дороге в сторону главной площади. Меня вела трель, и где-то там, пылая в груди, ко мне взывал свет.